Вторник, 8 июля, 1 час двадцать одна минута. «Да скажите ему, что убила доктора! Когда стреляли!» — говорила на ходу фармацевт-провизор своим высоким обиженным голосом. «Ну, убила! Вы тут при В сумке у фармацевта-провизора звякало. Колесики просели и крутились со скрипом. «Стоматолог тем более! Валя, где вы там?» — она оглянулась. «Давайте!» Лысоватый муж фармацевта и сестра его, такая же мокрая и лысоватая, послушно зашагали быстрее. Были они розовые и круглые, как две половинки яблока. Кого именно звали Валей, было непонятно. «А я тогда удивилась еще», — говорила фармацевт. Она немного уже запыхалась, но рослую чиновницу обогнала почти на пол корпуса. «Стоматолог? Странно как-то». Голубые фонари светили вперед и вверх. Пола было не видно, словно шли по пояс в воде. Под ногами у чиновницы что-то хрустело, но вниз она не смотрела. Без пиджака ей стало чуть легче. Блузка почти высохла, жали теперь только брюки. В бёдрах и особенно в коленях. Ополченцы пыхтя топали сзади, их осталось пятеро. Три проходчика, пузатый подводник и владелец кабриолета. Впереди показался массивный зад Майбаха, весь покрытый тусклой белёсой пылью. «Их вообще по-другому учат», — сказала фармацевт «Специализация узкая». Кровь на асфальте свернулась и тоже стала тусклая, с пленкой, как на остывшем молоке. Тело девушки в черном платье унесли, а у бухгалтерши парка развлечений «Сказка», видимо, никого не было. Рядом лежала на боку учитель Тимохина в костюме Боска, только сумка ее куда-то исчезла. Зато чиновница увидела, наконец, свой раскрытый измятый блокнот. Однако и в этот раз нагибаться к нему не стала, а посмотрела на часы. Прошло 29 минут, и рука ее снова была чужая. Белое выше запястья, в перчатке из подсохшей крови. «Значит так», — сказала чиновница, оборачиваясь. «Я могу провести двоих. Только двоих. Вас и мужа. Нет времени объяснять. Просто поверьте. Без доктора он нас не впустит. Мы скажем, что этот доктор. Придется притвориться». «Вы сможете притвориться доктором?» «Ну же, быстро! Сможете или нет? А жена вам подскажет, что делать». Вы ему подскажете, да? Может, дело и правда было в пиджаке? Надо было снять его еще утром. Надо было снять его вчера. Лысоватый муж фармацевта открыл рот и бессмысленно хлопал глазами. Выглядел он так, словно в одежде упал в реку. «Он впустит только двоих», — повторила чиновница. «Доктора и фармацевта. Все остальные потом. Я попробую убедить его, что фармацевт нужен». но без доктора он не откроет. Вы понимаете меня? Сначала он хочет доктора, и сейчас я смогу ему объяснить только, что фармацевта тоже надо впустить. Если будет доктор. Это обязательно. Без доктора не получится. Три дольки яблока, моргая, смотрели на нее. Одинаковые, круглые, седые и розовые. Неделимые последние лет сорок. Позабывшие давно, кем друг другу приходятся. Общие выходные, отпуск и дни рождения, общая лежачая старуха и родительская дача с пионами и летней кухней. Если бы еще снять брюки, все-таки страшно жали, особенно в коленях. «Ну?» — спросила чиновница. «Валя!» — сказала фармацевт и перехватила сумку покрепче. Жемчужные серьги прыгнули, и стало вдруг ясно, как устроена жизнь на даче, и кто решает, какие цветы сажать, во сколько выключать свет и что готовить на завтрак. Свободной от сумки рукой фармацевт крепко взяла мужа за руку и превратила тройку в пару. — Валюша, ты постой пока, миленький, тут. В сторонке.